«Я правильно питаюсь, и благодаря многочисленным тренировкам нахожусь в такой хорошей физической форме, что любой врач ну, сразу же выдаст мне любую справку. Правда, ни одно страховое общество в мире меня все равно не застрахует». «Ну так вот, несмотря на мою отличную физическую подготовку, я не смог вырвать кольт из его застывшей руки». Рука, выглядевшая как мрамор, и на ощупь была такой же, даже немного холоднее. Да, здесь уже была смерть. Точнее, побывала. Ибо сейчас эта старуха со своей кривой косой уже очистила каюту, оставив после себя это безжизненное тело и не ожидая никого более. Я выпрямился и заметил, что занавески были задернутые. Тогда я осторожно подкрался к двери и бесшумно закрыл ее. Лишь после этого я зажег свет в каюте. В страшных романах с убийствами, где действия происходят в старинных английских коттеджах, редко, когда возникает сомнение, относительно времени смерти убитого. После беглого осмотра и многочисленных псевдомедицинских манипуляций, добряк-доктор опускает руку убитого и провозглашает, смерть наступила этой ночью в 23 часа 57 минут ну, или что-нибудь в этом роде. Я не врач, и все, что я мог сказать о человеке, сидевшем за столом, это то, что у него уже наступило трупное окоченение, которое, правда, еще не начало исчезать. Он был так же тверд, как человек, замерзший в сибирской тайге. Он был мертв уже несколько часов. Но сколько именно, я не имел ни малейшего представления. На рукавах у него было по четыре золотых шеврона, что должно было означать, что это капитан. Капитан в каюте радиста? Капитанов очень редко можно увидеть в каюте радиста и никогда за их рабочим столом. Он понуро сидел на своем стуле, наклонив голову на бок, прислонившись затылком к куртке, висевшей на крючке, вбитом в переборку. Трупное окоченение заставило его застыть в этом положении, но еще до того, как оно наступило, он должен... Был бы в нормальных условиях упасть вперед на стол или соскользнуть на пол. Я не мог обнаружить никаких внешних признаков борьбы, но он явно умер, защищая свою жизнь с помощью пейсмейкера. Я снова огляделся, а потом попытался усадить его прямо, но он не поддавался Я приложил побольше усилий и внезапно услышал слабый треск рвущейся материи. Наконец мне удалось его приподнять, и в тот же момент он упал на рабочий стол, причем его правая рука повернулась и в итоге поднялась вверх. Дуло кольта, словно обвиняющий перст, уткнулось в небо. Теперь я уже знал, каким образом он умер, и почему не свалился вперед раньше. Он был убит оружием, которое и сейчас торчало из его позвоночника, приблизительно между шестым и седьмым позвонком. Рукоятка оружия застряла в кармане куртки, которая висела на переборке, и удерживала его в таком положении. В моей профессии... Мне часто доводилось иметь дело с людьми, которые позднее погибали той или иной смертью. Но сейчас я впервые видел человека, который был убит обычной стамеской. Это была самая обыкновенная стамеска, шириной приблизительно с дюйм. Только на ее деревянную ручку была натянута еще одна резиновая, видимо, велосипедная, и такой структуры, что на ней отпечатки пальцев не сохраняются. Стамеска вошла внутрь на несколько дюймов, и даже если она была отточена так же остро, как бритва, то все равно человек, нанесший удар, должен был обладать большой силой и жестокостью. Я попытался выдернуть стамеску из трупа, но мне это не удалось. Это... Зачастую бывает трудно сделать, и когда в трупе засел нож, кости или хрящи, которые пробиваются острым инструментом, плотно смыкаются вокруг лезвия, и вытащить оружие бывает довольно трудно. Видимо, убийца сам пытался вытащить стамеску, но без успеха. Поэтому я не стал пробовать это второй раз — Наверняка убийца не стал бы оставлять оружие в спине, если бы ему удалось его выдернуть. Правда, у него мог быть целый набор таких стамесок, и он мог позволить себе такую роскошь, как оставить одну или другую в чьем-либо позвоночнике. Ну, вообще-то стамеска это была мне совсем не нужна, у меня было собственное оружие, правда, не стамеска, а нож. И я вынул его из ножен, которые находились во внутреннем кармане моей куртки, вшитом как раз под затылком. Выглядел нож довольно безобидно, рукоятка дюйма четыре, да острое лезвие дюйма три. Но это маленькое лезвие могло без особого напряжения перерезать канат толщиной в два дюйма а его острие было таким же, как острее ланцета. Я посмотрел на него, а потом перевел взгляд на дверь за столом с передатчиком, которая, должно быть, вела в спальню радиста. Я вынул из нагрудного кармана маленький карманный фонарик, подошел к двери, которая вела наружу, выключил свет в каюте и стал выжидать. Возможно, я ждал какого-нибудь шорха какого-нибудь шепота, вообще чего-нибудь. Ждал, не случится ли чего-нибудь. А может быть, я просто боялся и больше ничего? Что ж, возможно. Я взял нож в левую руку. Я, правда, правша, но в некоторых случаях действую обеими руками с одинаковой сноровкой. А пальцы правой взялись за ручку, внутренней двери. Мне понадобилось двадцать секунд, чтобы открыть дверь настолько, чтобы я мог протиснуться в образовавшуюся щель. Как раз на последнем дюйме дверь заскрипела. Но скрип был едва слышный, и в нормальных условиях его не услышишь, Уже и в двух ярдах, но мои нервы, натянутые как стальные струны, восприняли этот скрип, как пушечный грохот. Причем пушка эта выпалила прямо под моим ухом. Я застыл. Я, казалось, услышал, как бешено начало биться мое сердце, и с волнением подумал, что было бы неплохо, если бы оно билось потише. Если кто-либо и поджидал меня в спальне, чтобы ослепить карманным фонариком, а потом пристрелить, заколоть ножом или всадить в мое тело стамеску, то он отнюдь не спешил это сделать. Я снабдил свои легкие очередной порцией кислорода и бесшумно проскользнул в дверь. Карманный фонарик я держал как можно дальше от себя в вытянутой руке. Когда какой-нибудь негодяй стреляет в человека с карманным фонариком в руке, то он, как правило, целит в источник света. Ведь обычный человек держит фонарик перед собой. Этому много лет тому назад меня научил один коллега, которому доставали пулю из легкого. Он как раз позабыл принять элементарные меры предосторожности и, как оказалось, поступил очень неумно. Поэтому я держал свой карманный фонарик, по возможности, дальше от себя, а левую руку с ножом спрятал за спину. Потом, страстно надеясь, что реакции кого бы то ни было, кто находился в каюте, будут медленнее, чем мои, я включил карманный фонарик.